При звуках этого голоса Филиппа Мохара, который уже перезарядил ружьё и вставляет шоппол на место, в гнёзда вдоль ствола озирайтся по сторонам. Да, соглашается он в самое время. Саливарра ополченцы и морская пехота, действующие вокруг мельницы Монтекорто, начинают отходить, пригибаясь, останавливаясь на миг, чтобы прицелиться и выстрелить туда, где вдоль линии недальних французских позиций вспухают над стволами мушкетов султанчики дыма. Отступаем к лоткам. Не бежать без суеты. С глухим пак взметнуло струйку песка отскочившей рикошетом пуля, Мухара не останавливается взглянуть, откуда она прилетела, но прикидывает, что до передовых французов должно быть не больше полусотни шагов. Чтобы немного охладить пыл лигушатников, он при встаёт, прикладывается, спускает курок, потом достаёт патроны из сумки, скусывает провощёную бумагу, сыпает порох, сплёвывает пулю, прибивает заряд шомполом, и всё это на ходу, отступая и шлёпая по илу, откуда меж пальцами его босых ног проступает вода. Зг, ещё одна пуля пролетает над головой. Солнце уже высоко и крохотными бриллиантами искрится, похрустывает кристалликами соли белёсая корка на оставшихся после отлива лужах, на берегах каналов и ручьёв.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 и вернули город под власть Фердинанда VII. Впрочем, доходили слухи, что бой за Пуэрку складывался не столь уж благоприятно, как об этом рассказывают. Хотя англичане дрались по своему обыкновению упорно и стойко, а генерал Грем, уизвлённый тем, как вёл себя во время этого дела генерал Лапенья, обиделся на испанцев и отказался принять титул графа, герцога или маркиза Мухараслаб разбирается в этом дель Пуэрку который Картэсе собирались было даровать ему, причём одни говорят, будто дело именно в том, что англичанин подцапался слопеньей, а другие, что ему перевели это самое поерка свинья испанский на родной язык. Так или иначе трения между союзниками возникают часто. Испанцы упрекают англичан в непомерной спеси, а те их в отсутствии дисциплины. Причём те и другие до известной степени правы. Неделю назад Филипп Мухара убедился в этом на собственной шкуре. Во время одного из рейдов, начавшегося в 9:00 утра с атаки на французскую батарею в Кото, полурота британских морских пехотинцев с семью соливарами-проводниками, высадившись на сушу почти 3 часа, дралась в одиночку, поскольку испанцы, 70 пехотинцев Малакского полка, появились лишь к полудню, когда англичане уже грузились на корабли. Мухара самолично Когда теря на чём свет стоит своих соотечественников, вернулся в лодку и вывел английского офицера, которому уж рапнелью оторвала руку. Спас то нового спас, но скрипя сердце, потому что перед началом лосось, так прозвали англичан за цвет их мундиров, цидил по адресу проводников саливаров что-то очень унизительное, и хоть на своём языке, да всё было понятно. И ему Хари хочется, чтобы англичанин всякий раз, взглядывая на свою культю,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 Ещё только при звуке выстрела большинство и Мохаро тоже припали ничком к одной лодок или к берегу. Однако несколько офицеров возле невысокой стены, что за вогозатвора, сложенной из глины и камня, остаются, храня воинское достоинство на ногах. Саливар узнаёт среди них дона Луренцо Авероя со сенью мундире с лиловым воротником, в шляпе с красной кокардой, с неизменной кожаной сумкой за спиной. Инженер-капитан высадился рано утром, — Чтобы осмотреть, и должно быть зарисовать, — думает Мохара, — неприятельские укрепления, пока саперы не разнесли их. — Филипп и дружище! — радуется встреча капитан. — Хорошо, что цел и невредим. Но что тут слышно? Мохара ковыряет в зубах. — Высадились-то, без съестных припасов и воды. А чтобы унять, а вернее, чтобы обмануть жажду, прислось жевать стебли укропа, вот волоконца и застряла в дупле. — Ничего особенного не слышно, дон Лоренцо. Мусью, возвращаются, но медленно. Наши отступают в порядке. Нужно чего-нибудь? Нет, ничего. Всё в порядке. Мы с этими сеньёрами тронемся за вашим следом. Отправляйся. Мухара улыбается ему как дитя. Присоночка в хороших небысь припасли, а, сеньор капитан. Вируис улыбается в ответ, да, кое-что удалось, кое-что есть. Саливар уважительно подносит палец к правому виску, подражая тому, как отдают друг другу честь военные. Потом выплюнув свою жвачку,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 И надтреснутый звон с колокольни Сан-Антонио возвещает об окончании полудневной мессы. Присев за вынесенный на улицу столик в кондитерской Бурнеля, под выкрашенными в зелёное балконами чучельник Григорио Фмигель потягивает тёплое молоко и наблюдает, как прихожане выходят из церкви, растекаются вокруг мраморных скамей и апельсиновых деревьев в катках или направляются к широкому окаймляющему площадь проезду, где ждут коляски и портшесы. Впрочем, сядут в них лишь дамы или старики. В такую чудесную погоду куда приятнее прогуляться до улицы Анча или до Аломеды пешком. Как всегда по воскресеньям здесь в этот час весь Кадис. А равно и все те, кто считает, что это понятие распространяется и на них, знать виднейшие негусанты, сливки местного общества и самые заметные беженцы, армейские и флотские офицеры, командиры полчения,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 соответствующий роду войск или прихоти родителей, то есть в мундирах, при шпашках и в шляпах с красными каскардами, на которых по последней моде поблескивает монограмма F7. У учильника имеются собственные понятия о зрелище, предстоящем его взору. Он человек учёный, начитанный, или, по крайней мере, сам себя таковым считает, и в сознании этого его взгляд оценивающий.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 Григорий Уфумига убеждён, что и Кортесы, заседающие в Сан-Филипе Нери, не смогут изменить положение дел. Нет. Не стоит ждать, что будущая Carta Magna, почти целиком написанная клириками, благо, а они составляют половину всех депутатов и аристократами, либо грезящими о возвращении королевского строя, либо с тоской вспоминающими о нём, станет той метлой, которая сметет всё. Магна карта, либертатум, латынь, великой хартии вольности, грамота, подписанная английским королем Иоанном Безземельным 15 июня 1215 года и ставшая в последующем одним из основополагающих конституционных актов Великобритании. В какие одежды не рядись, но если испанец с конституцией или без пойдет по этой дороге, он так навсегда и останется тем убогим невольником,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 На другом берегу бухты оно явится на крыльях императорских орлов, чьи могучие когти разорвут в клочья чёрные рати, что пока ещё держат в цепях эту часть Европы. Фумигаль Россией намочит губы в козьем молоке. Несколько дам в сопровождении мужей, все щетками, с чётками, с переплетёнными в шагрень или перламутр требниками, замедляют шаги перед входом в кондитерскую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 оживляя глухие тона лишь нежданной яркостью перчаток, сумочек и вееров, а головы покрывают лёгким кружевом мантелий, из-под которых виднеются буг, клелоконы косы уложенной короной или собранной узлом, кое у кого согласно новейшей моде от локтя до самого запястья идут вдоль рукавов ряды пуговок. У простолюдинов они из позолоченной латуни, но у соседок чучельника золотые с бриллиантиками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 из какой-то дали, дали докатывает глухой, тяжёлый грохот. Дамы и кавалеры, как и все прочие прохожие, с тревогой глядят на перекрёсток улицы Мурге, где расположен кафе Аполлон, на полусловии замирают разговоры, все пытаются понять, обычное ли это, ставшее уже привычной каждодневное апрельской перестрелка между батареями Пунталеса и Тракадеро, или же французы, восстановив положение под Чекланы, снова принялись бомбардировать Кадис.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 траку прямо коснеющего на обочине истории дотянется и до площади Сан-Антонио. Григорий Фумигль в этом непреложно убеждён и ради этого работает, рискуя между прочим жизнью во имя будущего. Он будет идти всё дальше и дальше, пока рано или поздно не покроет отметками всё это воображаемое пространство, населённое существами, которые тоже давно уже не существуют в действительности. Этот набухший гноем нарыв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 Бомбы обрушатся на эти пуговки из золота и бриллиантов, ликующий, предвкушая чутельник, на шелковые шали, на веера, на атласные туфельки, на вьющиеся вдоль щек локоны. «Безмозглые твари», — говорит он про себя, «клетворная и бессмысленная окалина, покрывающая мир, с рождения своего подверженной греху, о, как бы ему хотелось привести кого-нибудь из этих женщин к себе» превратить в драгоценный трофей, не чита тем, что уже украшают стены кабинета, в котором теперь и последнее его творение уличный бродячий пёс. Вполз я удовлетворительно держится на четырёх лапах, уставившись в никуда блестящими стеклянными глазами, и там в разнеживающем сумрачном уюте разложить это ногое тело на мраморном столе и выпотрошить. При этой мысли Григорию, облачённого в обтягивающие pantalоны и открытый фрак,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 А зарёю огнями бесчисленных свечей сияет блеском серебра и хрусталя, радуют глаз гирляндами цветов под люстрами на потолке. Официальный повод захват англоиспанскими войсками холма Поерко, но поговаривают, что на самом-то деле приём устроили, чтобы несколько умерить напряжённость, возникшую в отношениях союзников после того, как на смерть переругались генералы Лапеня и Грем. Вероятно, по этой причине Действо происходит не в резиденции посла Уэлсли на улице Амаргура, а, так сказать, на нейтральной территории. Причем обошлось оно, в Кадисе очень чутки, к подробности такого рода, в 15 тысяч реалов, выложенных регенством за аренду дворца, принадлежавшего некогда маркизу Демасатлану, а ныне отчужденному в пользу казны, поскольку владелец предался французам и притягнул Жозефу Бонапарту.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 И на террасе, выходящей на проезд, который вдоль крепостных стен уходит к бухте, тёмной, если не считать далёких огней Пуэрто-де-Санто-Марии, Пуэрто-Реале и Трокадеро. Глядите, вдова полковник Ортеги. Она больше смахивает не на полковницу вдову, а на сержантскую милашку. Сдавленный смех дамы прикрывает рты Виераме. Шутку эту, как и следовало ожидать от пустилкус Энтонио, Он сидит на диване возле застеклённой двери на террасу, в окружении кадисских дам и барышень, среди них и Лалита Пальма, в общем числе не менее полудюжины. Рядом с сигарами и бокалами в руках стоят и несколько кавалеров: тёмные фраки, белые галстуки на пластронах или жабо, низко вырезанные согласно моде жилеты. Выделяются парадные мундиры двух испанских офицеров. Здесь же Хорхе Фернандес Кучельеро молодой депутат Кортесов и друг семьи Пальма. «Оставь свои шпильки!» — ласково пеняет Лолита, дергая кузена за рукав. «Но ведь ты для того только и сел со мной рядом!» — непринужденно и добродушно отвечает Тонью. «А иначе к кому и зачем я нужен?» «Кузен Тонью, Антонио Карденель Угарте, старый холостяк, близкая родня семейства Пальма, с которым поддерживает исключительное отношение,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 небрежен в одежде. Галстук повязан кое-как, жилет вечно засыпан сигарным пеплом. Он и дня в жизни своей не работал, и с постели раньше полудня не встаёт, но о хлебе насущном может не заботиться. Живёт на ренту, получаемую с Кубинских ценных бумаг, и не снизившуюся даже после начала военных действий, чурается политики и обо всём на свете судит с добродушной езвительностью, находчив, фастёрный язык И благодаря своему искромётному, что называется, юмору и неизменной благорасположенности душа общества любого, где бы ни оказался, обладает поистине магическим даром привлекать к себе молодёжь и самых красивых, самых жизнерадостных дам. И не было ещё ни одного званого вечера, сколь угодно чинного и церемоннного, чтобы он не собрал вокруг себя людей, заражённых его бесцеремонной и шумной весёлостью. Упоси тебя Бог, сестрица, даже пробовать что-нибудь вон с тех подносов. Этого в рот взять нельзя. Наш союзник Уэсли ухнул всё на свече, много блеску, много треску, а уйдёшь голодный. Лалита Пальма в комическом ужасе прижимает палец к губам, показывая глазами на британского посла. Брат герцога Веллингтона в кафтане лилового бархата, в чёрных шёлковых чулках и башмаках с крупными серебряными пряжками Встречает приглашенных у входа в зал. Возле посла стоят несколько офицеров в армейских, красных и флотских, синих золота мундирах. Здесь же и генерал Грэм, герой битвы при Пуэрко, с надменно неприязненной миной на лице, багровом, как вареная креветка. Тише, тоньё, услышат. И очень хорошо, если услышат, черт бы их взял, морят людей голодом. «Разве в этом не французы виноваты?» — весело спрашивает кто-то из гостей. — Да. Это весьма привлекательный офицер, очень отличился недавно на острове Делионе. Лалита Пальма познакомилась с ним на одной из тех немногих вечеринок, которые посещает изредка в доме у своей крестной Доньи Кончиты Солис, который офицер приходит с племянником. Зовут его Лоренцо Вироис, родом из Уэск, инженер-капитан. Да какие к чёрту французы отмахиваются тонью. Глядя на этих гадосных пирожки, я понимаю, враг проник в наши ряды.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 Скоро замужем за преуспевающим кадисским негациантом, сам он постоянно в разъездах, а ей предоставляет относительную свободу. Веселая, постоянно оживленная и беззаботная синьора Вильчес — прекрасная пара кузену Тонью. Лолита знает ее с детства. Вместе учились в женском пансионе донь Ериты Норрис, вместе летом жили в Чеклане у моря, среди сосен. Их связывает настоящая дружба, искренняя, надежная, исполненная бесконечной нежности. Хотите ещё чего-нибудь, Лалита, спросил капитан Героис. Да, лимонада, пожалуйста. Офицер отошёл в поисках локея с подносом, а неугомонный Тольё тем временем принялся рассказывать, как свита инквизиции об упразднении, который идут сейчас жаркие дебаты в Кортесах, сочла безнравственной ширинку на мужских брюках, в отличие от более пристойного варианта, застёжки клапана на двух пуговицах. И лично я исполняю рекомендацию святых отцов неукоснительно. Взгляните, милые сеньоры, неужели же из-за четырёх-пяти пуговиц подвергать душу свою вечному проклятию?